Совсем взбесилась от диких выходок Кюлеборна. Рыцарю и самому-то было нелегко вскочить на спину храпящего и бьющего копытами жеребца. Посадить же в седло трепещущую Бертальду нечего было и думать. Итак, они решили вернуться домой пешком. Таща под узцы лошадь, рыцарь другой рукой поддерживал спотыкавшуюся девушку.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 — Дорога идет под гору, — добавил он, — и моим лошадям это будет нетрудно. Рыцарь принял предложение и сел с Бертальдой в повозку. Конь послушно поплюлся за ними, а возница бодро зашагал рядом, внимательно поглядывая по сторонам. В тишине и в мраке ночи под замиравшие звуки удалявшейся грозы